Разговор в комитете, продолжение. Все изменилось в один день. Сергей Глазов, конечно, не знал, что жениться на Кристине Оазис ему разрешил сам Леонид Ильич Брежнев, но понял, что претензий к нему больше нет. Напротив, выяснилось, что его свадьба с Кристиной — важное государственное дело, и сам он исполняет задание Родины. Коллеги его поздравляли, не без зависти». Высокие начальники с генеральскими погонами, прежде его не замечавшие, разговаривали с ним преувелично любезно. Его вызвал к себе Игнатенко, прислал за ним машину. «Меня все спрашивают, как это Глазов сумел так понравиться Кристине Оазис? Чем приманил самую богатую невесту в мире? Простой парень с рабочей окраины, пусть поделится секретом». Сергей Глазов усмехнулся. — Вопрос не по окладу, товарищ генерал. Игнатенко спросил. — Ты тогда сказал Кристине, что у тебя сестра погибла. — Извини, но я не знал о твоей сестре. — У меня нет сестры, — ответил Глазов. — Я один у родителей. — А Кристина не проведает, что ты, мягко говоря, ввел ее в заблуждение? — Нет, — твердо ответил Глазов. Игнатенко рассказал ему что установлены два маршрута доставки наркотиков. Один из Афганистана, в гробах погибших солдат и офицеров, другой на танкерах компании Кристина Оазис». «О чем твоя жена и не подозревает», — добавил Игнатенко. «Порошок засыпают в пластиковые пакеты, которые в гостинице кладут под матрас, ложатся на него и долго утрамбовывают. Потом пакет под рубашку и летят в разные города». А оттуда курьеры уже на поезде доставляют товар в Москву». «Я и не подозревал, что речь о таких масштабах», — заметил Гласов. «Ларри Андерсон, который первым сообщил о доставке наркотиков на танкерах, тоже этого не знал». «Очень важную роль сыграл твой друг Пшеничный», — сказал генерал Игнатенко. «Он дал нам важные ниточки. Сейчас начнем брать главных фигурантов дела с помощью Пшеничного». «Мы его вызвали в Москву»,